Глава 47. На башню. Сколько их? С этой стороны видны шестеро. Нет, семеро. Я не уверен. В такую погоду плохо видно. Залян отдал инфракрасный бинокль Ли. Они между буквами видны только руки и ноги. Неплохо сработано. Если они всё время там, то, наверное, здорово мучаются от холода. Лий настроил бинокль. Трудно будет увести их оттуда и где-нибудь спрятать. И вдалеке сверкали жёлтые буквы: Теле Башня, пробиваясь сквозь густой снег. У нас есть лекарство, напомнил Спайс. Интересно, каким образом Чаймс намеревается их казнить. Она протянула руку с биноклем. Вокруг башни наверняка часовые, сказал Ли, отдавая бинокль. Наверное, с другой стороны вряд ли лучшее укрытие не сыскать. Люди Чаймза могут быть в другом месте, откуда легко добраться до башни. Что там есть в округе? Спайс развернула карту и разложила её на стекле. Все немедленно обступили её, и поскольку становилось всё холоднее, сбились в тесный кружок. Вот Фицройский сквер, но дома здесь нишки. А на Кливленд-стрит и Шарлотт-стрит высокие дома из стекла и бетона рекламные агентства к строить с 160-х годов плоские крыши они должны быть там но всё-таки я не понимаю Спайси выпрямилась и стряхнула снежинки с волос даже если подниматься с самого высокого здания всё равно подъём слишком крутой особенно если учесть что у них нет наших приспособлений Нет, по воздуху они не могут туда добраться. Может быть, они используют стреляющие тросы? Если с крыш на Шарлотт-стрит, то полвысот и уже есть, предположил Роберт, тыкая в карту замершим пальцем. Там вся стена стеклянная, Роберт, не к чему прикрепить трос. Но можно по-другому. К рана, не видно поблизости. Видно? Вот. Он он торчит. Неподалёку от телебашни возвышался над крышами домов кран, протянув руку стрелу к чёрным тучам. Посмотрев в бинокль, сказал, возвратившийся к остальным залянд: "От крана к башне идёт трос. Вот так они приходят и уходят. Им только надо отцепить трос на время казни, и башня станет неприступной". Он взял у Спайса бинокль и отдал его Ли. Мы могли бы попробовать захватить кран, но Чеймс наверняка ждёт там. Нет, нам надо придумать что-то такое, что ему никак не придёт в голову. А мы и не могли бы добраться до кабины, спросил у Спайс. "Даже не думай", ответил Залан. "Именно на это он и рассчитывает. Сконцентрируйте свои мысли на башне. Изнутри нам тоже не пройти". Он об этом позаботился. Ну же, посмотрите её внимательно, включая крышу. Она имеет 9 платформ, то есть 9 выгодных позиций. Многие из них предназначены для спутниковой связи. Не сомневайтесь, Чаймс использовал их все, но вы всё равно ничего не увидите. Он хочет, чтобы мы пошли в лоб, и тогда он всех нас засечёт. Что вы предлагаете, доктор Зальян? С вызовом спросил Успайс. Мы закончим до смерти, если будем стоять тут. Да и светать скоро начнёт. Есть выход, спокойно ответил Зальян. Только если ветер не прекратится, это очень опасно. Все разом заговорили: "Ли, у нас много тягачей. Какая у них мощность?" Тягачей Шимон наклонился к Роберту и объяснил ему: "Это такой маленький моторчик, который прицепляется к поясному ремню, и на нём можно подниматься вверх. Но он хорош только на небольшие расстояния". "Много", ответил Ли. "Но не здесь. А здесь не очень мощные". Джей всё колдовал над ними, хотел их улучшить. "В этих условиях они дадут угол градусов в 15 не больше". А если использовать их на большом расстоянии? На каком? Чёрные глаза ли сверкнули любопытством. Это будет новый путь. Я первый проложу его. Ради бога, сейчас не время, крикнула Спайс. Самое время, повернулся к ней Залян, одним махом от центрпоинта до башни. Ты сума сошёл. Спайс недовольно покачала головой, а затем и моторами Не далеко сбегать? Да. Близко, удобно, согласился Залян. Чаймс наверняка тоже об этом подумал. Уверяю тебя, там нас ждёт ловушка. От центрпоинта до башни чертовски далеко, Залян не удержался, Роберт. Что ты собираешься делать, лететь? Видите? спросил Заля остальных. хоть один ведёт себя как разумный человек микролит да ты шутишь отрезал симон мы его бокс знает сколько не использовали вот и используем залян отправился вместе с ли к краю крыш какой у нас самый длинный трос 300 м нам придётся соединить несколько ли едва не бежал за заляном За ними двинулись все остальные. Можно их сростить так, чтобы узел не очень выдавался. Но это не проблема. Самый большой риск отсутствие якоря и сильный ветер. К тому же трос скоро начнёт растягиваться. Будет другой предел точности. Хорошо. Можно отсюда следить за изменениями натяжения. Подожди, натонул Ли поймал Заляна за руку, когда он уже готов был переступить через край крыши. Я не уверен, что микролит возьмёт вес такого длинного троса. В этих условиях я не говорю о дополнительном грузе. Залян горько усмехнулся. Это всё, Ли. У тебя есть идеи? "Эй вы!" крикнул Роберт. "А что нам прикажете делать? Половина пойдёт со мной." нам будет нужна помощь с микролитом а остальные вместе со спайс будут готовить трос встретимся на крыше центрпоинта Бантерворт ризовы мерил шагами периметр центрпоинта в безнадёжной попытке хоть немного согреться. К тому времени, когда он перестал чувствовать правую ногу, он понял, что старается зря. Не считая нескольких следов, постепенно исчезнувших под снегом, и следов, принадлежавших неизвестно какому времени, больше ничто не говорило о появлении здесь людей. Бантерворт осмотрел всё здание кругом в поисках тросов, которые он уже видел на пекодиле но ничего не нашёл. По-видимому, центр-пойнт слишком возвышался над окружающими домами, чтобы к нему стоило что-нибудь цеплять. Прошло ещё 15 минут кружения вдоль парапета, в течение которых Баттерворт вспомнил всё, что было ему ненавистно, и всех, кого до сих пор лишь немного недолюбливал. Как раз когда он придумывал достойный конец для новой жены своего отца, Дверь, что вела на крышо, отворилась, и около дюжины человек, вывалившись из неё, замерли в растерянности при виде полицейского. Он не успел пошевелиться, как кто-то обхватил его сзади, приставил колено к спине и заставил встать на колени. Этот кто-то оказался юной женщиной пяти футов и пяти дюймов ростом, и Баттерворт горячо воззвал к Богу, чтобы Они никогда не узнал Харгрив. Не двигайся, иначе тебе не здорововать, сказала Спайс, придавливая ему плечо коленями. Говори, где Чаймс? Не знаю, кто такой. Ой. Вот и всё, что сказал юный детектив, прежде чем его поставили на ноги и хорошенько встряхнули. Чаймс в башне очень громко спросили его, словно он был слабоумным, но Баттерворт всё равно лишь пялил глаза, совершенно зачарованный странным поведением пришельца. Бессмысленно. Накачался наркотиками, сказал парень, который только что кричал ему. Лучаем же все такие. Так вроде он не похож на людей чаимза. сказал Симон, гремя своими цепочками перед носом у онемевшего полицейского. Ну поглядить на него. Да он боится собственной тени. Кто ты такой? спросил Спайс, так же громко и медленно, как Симон. П-п-полицейский выдавил из себя Баттерворт. В оранжевой куртке. Не поверил своим ушам Симон. Кажется, в полиции меняется мода. Что ты здесь делаешь? продолжил допрос Спайс, прищурив красивые глаза. Ты один? Если я не сообщу о себе в течение 5 минут, дом будет окружён. Внезапно осмелел Баттерворт и с надеждой огляделся, но понял, что ему никто не поверил. Ну и что нам с тобой делать? Спайс игриво пробежала ручкой по его груди. меня послали наверх выяснить что происходит начал было объяснять баттерворт хотя его больше ни о чём не спрашивали когда ему позволили встать на ноги он решил добраться до своей рации но не нашёл её в кармане куртки у меня идея спайс испучительно повертела рации перед его носом и шипнула иди со мной Она подтолкнула полицейского, потом подмигнула одной из девушек, и через несколько минут Баттерворт сидел в тёплой вентиляционной будке, внимательно слушая очаровательную, но очень сильную юную леди, которая обещала рассказать, что происходит, причём сделать это не торопясь и такими словами, чтобы даже он был в состоянии понять. Только через несколько минут Баттерворт осознал, что его наручниками прицепили к одной из труб. Теперь он нам не помешает, пробурчала Spice. Пора заняться делом. Она и остальные бросились под лестницу, где хранился запас тросов. Spice достала инструменты и горелку, а остальные пока расселись рядом, грея руки. Вызываю доктора Зариана. Неожиданно заговорил передатчик в сумке. Чеймс шлёт привет доброму доктору и немногим его ученикам. Дерьмо. Спейс быстро открыла сумку и повернула ручку на приём. Тихо вывсе. Доктор, я надеюсь, вы хорошо меня слышите. Все затаив дыхание ждали, что он скажет дальше. Я желаю сообщить вам, что не таю обиды на происки ваших учеников. И чтобы доказать это, предлагаю вам встречу, соответствующую нашему рангу. Для вас ещё не поздно присоединиться к нам ради нашего общего возрождения. А к тому же у вас нет выбора. Мы можем захватить вас, как только пожелаем. Ваша новая подружка, чернокожая малышка уже у нас. Помните доктор Залян, Феникс возрождается из пепла. Вы должны принять решение до рассвета. Или вы принимаете новую веру, или будете уничтожены. Ладно. Кто-нибудь хочет уйти? спросил Спайс. Думаю, нет. Она наклонилась и выключила передатчик. Это никогда не полетит. Роберт сидел на крыше и смотрел на припорошенные снегом куски нейлона и железа. Вытащенная из своего убежища конструкция выглядела хуже некуда и была похожа на огромный сломанный зонтик. "Заткнись, Роберт, попросил Ли. Вес большой, даже если нас будет всего шестеро. Надо бы приспособить что-нибудь вроде крыльев". Он положил поперёк несколько алюминиевых трубок. А потом сел рядом с машиной, которая была не больше тележки для игры в гольф. Если мы в ближайшие полчаса доставим эту штуку на Center Point, тогда нам останется всего навсегда собрать её. А газ там есть? Залян постучал по баку. Есть ещё несколько баков на складе на Cubit Station, по крайней мере, они были, когда мы проверяли в последний раз. А где это, спросил Роберт? Кингс-кросс. Но у нас нет времени. Придётся довольствоваться тем, что есть. Ли и Роберт обошли микролит. Перед ними были огромные нейлоновые паруса. "А что это?" спросил Роберт, берясь за конец ленялы и на вид простыни. "Не слишком ли они большие? Так они сейчас разложены." "Смотри, Лей без труда разъединил полотнище на куски и принялся сворачивать их наподобие парашюта. Ладно, если ты готов, давай, иди. Лей остановил одного из мужчин. Центр-пойнт слишком высоко, чтобы прыгать на него в такую погоду. Лучше всего прицепить трос пониже и изнутри подняться на крышу. Он повернулся к Роберту. Ночной сторож, один из наших, и он чуть ли не извиняясь, пожал плечами. Точнее, это отец Спайс. Дорога до центр-поинта была тяжёлой. Нагруженная до предела группа медленно продвигалась вперёд. К тому же ветер разыгрался вовсю, наметая на крыши сугробы снега, Роберт чувствовал, как постепенно теряет силы под ударами ледяного вихря. Хотя чёрный комбинезон должен был бы неплохо защищать от холода, снег набивался за воротник, и уши уже замёрзли так, что удивительно, как они ещё не отвалились. Когда они наконец добрались до выступа на уровне седьмого этажа и через открытое окно вошли внутрь, их словно обволокло теплом. "Не очень-то пригревайтесь", сказал Залян. "Мы сейчас же идём назад". У многих вырвался из груди отчаянный стон, но все послушно поплелись к пожарной лестнице. "Мне надо тебе кое-что сказать", это Симон позвал Роберта, заметив его на крыше. "Плохая новость". У Симона было виноватое лицо. "Они схватили Розу". "Что ты? Откуда ты знаешь?" "Таймс недавно обратился к нам по радио, один из его подручных перехватил её возле дома". проклятие. Надо было мне пойти с ней. А как она? Что ещё он сказал? Ну, немного. Как всегда заявил, что мы умрём ужасной смертью на пороге новой эры. Зачем ему это было нужно? Он не знает, где мы. Думаю, может, надеялся, что мы сложим ручки и встанем под его знамёна, но по крайней мере, ответим ему, и он нас засечёт. Ну, а мы ничего этого не сделали. Прекрасно. Это означает, что пока мы тут бегаем, он не уверен в своей победе. Кстати, он не знает, что нам известен его жертвенный алтарь. Туда ещё надо добраться. Вымешался Залён. Так что прекращайте разговоры и займитесь делом. Все уже собрались вокруг микролита. Роберт взглянул на часы. Надо поторопиться. До рассвета всего 2 часа. Собрать микролит оказалось делом нелёгким, но когда был завинчен последний болт и всё немного расступились, эта штука выглядела так, словно готова была сию минуту взлететь. Нейлоновые паруса придавали ей вид дельтаплана, а внизу были три маленьких колёсика на треугольнике из алюминиевых труб. Ли убрал сиденье, чтобы уменьшить вес конструкции, и это означало, что Заляну придётся держаться за тросы, но к этому он вполне привык за многие годы. Вновь объединившись, люди Заляна уже не отходили друг от друга и все вместе сопровождали микролит, который Ли вёз на колёсах к краю крыши. Один конец троса был прикреплён к металлической мачте в углу здания. Больше всего Ли беспокоило, чтобы трос нигде не заклинило, когда Залиан будет в полёте. Ведь стоит ему только один раз потерять поток воздуха, и всё будет кончено. Ты должен обязательно попасть на крышу. Напутствовал Залиан Али: "Если там будут часовые, всё пропало. Тогда отцепляй трос и возвращайся". Думаю, часовых не будет. Залиан показал на бак. С этим газом мне всё равно не вернуться. Спайс подошла к Залиану с огромной пластиковой сумкой счастливого пути. Она неловко передернула плечами. Ничего больше не нашла, сказала она. Как только будешь на крыше, прибежи трос к радиомачте, и мы сразу же его натянем. Не забудь о тормозе, чтобы придерживаться более-менее постоянной скорости. сказал Ли. Ещё есть советы. Ну, думаю, это не случится, но если их всё-таки потревожит шум мотора, когда ты будешь садиться, подвёл и Ток Симон. Мы пошлём кого-нибудь к крану, чтобы отвлечь их внимание. Не сомневайся, мы сделаем вид, что хотим всерьёз завладеть им. Вряд ли они услышат мотор, ответил Залян, проверяя на себе одежду. Крыша гораздо выше того места, где они держат заложников. Самая большая проблема это добраться до них. На крыше должна быть дверь для тех, кто обслуживает мачту. Ли обмотал вокруг руки верёвку от стартёра и несколько раз сильно дёрнул. Ты её найдёшь. Мотор чихнул раз, другой, третий и завёлся только на седьмой раз. Ну всё в порядке, подбодрил Ли Заляна. Он тебя не подведёт там. По крайней мере, ещё ни разу не подводил. "Спасибо ли", усмехнулся Залеан. "Слушать тебя одно удовольствие". Все отошли назад, чтобы не мешать Залеану. Только Спайс осталась помочь ему забраться в крошечную конструкцию и укрепить мешок с тросом где-то на уровне колен, чтобы он не мешал во время перелёт. Теперь нам, как никогда, нужно немножко удачи, сказал он ей, грустно усмехясь. Когда микролит начал своё движение по крыше, Роберт впился в него глазами и не отрывал их, пока он не скрылся. Заллен крепко держался за ручку управления, но совершенно не вписывался в лёгкие пропорции и напоминал взрослого дядю на детском велосипеде. До края крыши оставалось 5 футов. 3. Потом микролит неловко повалился набок, но через несколько секунд уже плавно взмыл в небо. Залян держал курс на север через Tottenham Court Road, но вскоре понял, что при таком ветре сохранять точное направление довольно трудно. Чем дальше он уходил, тем длиннее становился трос, соединявший аппарат с крышей Center Point и повисавший всё ниже и ниже. Им надо побыстрее натянуть трос, пока он ни за что не зацепился, крикнул Спайс. Смотрите, он почти достаёт до деревьев. Она ещё успела увидеть, как поток воздуха подхватил Залиана, и опасность осталась позади. Прошло ещё немного времени, и Залиан со своей спичечной коробкой и сейчас в серебристом тумане.